Инна. Не дождавшись ни дочери, ни звонка от нее, Инна решила хотя бы забрать Даню. Время как раз подходило к тому, когда заканчивался день пребывания в лагере, и она, наскоро собравшись, поехала за сыном, благо чувствовала себя гораздо лучше, чем утром. Даня бежал ей навстречу, размахивая каким-то букетом, и Инна удивилась, никогда он не собирал для нее цветов, как делала это в его возрасте Алина. «Мама, мама, смотри, что у меня есть!» Даня запрыгала вокруг нее. «Где ты это сорвал?» «Я не сорвал! Мне дядька какой-то дал!» — сообщил сын, вручая матери букет мелких розоватых цветов. Инна уже открыла рот, чтобы произнести гневную тираду о том, что нельзя ничего брать у чужих, как почувствовала, что все слова словно застряли в горле. В руках сына был букет из дыхания ребенка, того самого, что она сама высаживала на клумбу в сквере клиники. Она могла голову прозакладывать, что больше нигде в городе таких цветов не было. Довольно редкая расцветка. Инна выписывала семена из московской оранжереи. «Как... «Какой дядька!» Еле выдохнула она, хватаясь рукой за металлический пруд забора, чтобы не упасть. «Не знаю», — беззаботно заявил мальчик. Он у ворот стоял, когда мы возвращались с полдника, поманил меня пальцем и спросил, как зовут. А когда я сказал, он тогда спросил, а маму твою зовут Инна? Я ответил, что да. И он мне вот эти цветы дал и сказал, чтобы я их отдал тебе. «А кто это был, мам?» «Какой то твой знакомый?» Инна аккуратно присела на корточки, взяла сына за обе руки и, заглянув в лицо, спросила. «Данечка, а ты помнишь, как я просила тебя никогда не разговаривать с незнакомыми людьми?» «Но он же тебя знает, какой же он незнакомый!» «Но ведь ты его не знаешь. А если бы он тебя с собой забрал?» «Мама, ну ты что?» — возмутился сын. «На воротах-то охранники!» «Но ты ведь взял у незнакомого человека букет. Охранники могли бы подумать, что все в порядке». «Ой, ты вечно!» Даня вырвал руки из ее ладони и насупился. «Тебе нужно меньше телевизор смотреть!» проворчал он. И Инна невольно услышала маминые интонации в его голосе. «Там всегда страшилки показывают!» «Даня!» «Не всегда, к сожалению, эти страшилки выдуманы сценаристами. Ты знаешь, сколько детей пропадает вообще без следа только потому, что вот так доверяли незнакомым людям?» «Мама, он не незнакомый, говорю же!» Сын закатил глаза ко лбу, словно давая понять, как устал объяснять очевидную вещь. «Он меня узнал, и тебя тоже знает!» Инна поняла, что сейчас лучше прекратить воспитательные разговоры и вернуться к ним чуть позже. «Ты можешь подождать меня пару минут? Мне нужно кое-что спросить у охранников». Даня пожал плечами и сел в машину, а Инна, держа злосчастный букет подальше от себя, пошла назад к воротам. Постучав в окошко служебки, она попросила охранника выйти на улицу И когда неповоротливый мужик в камуфляже появился на крыльце, сделала два шага, взяла его свободной рукой за куртку и прошипела. «Вам что, работа ваша надоела? Так я помогу уволиться и больше никуда не устроиться». «Полегче, мадам!» — пробасил охранник, не решаясь, однако, прикоснуться к ининой руке, сжимавшей ткань его куртки. «В чем дело?» «Дело в том, что сегодня к моему сыну приставал незнакомый мужчина в двух метрах от вашей будки. А завтра я приеду, а ребенка нет? Хотите, прогуляемся к начальнику лагеря?» «Погодите», — захлопал глазами мужик, «такой высокий и худой, в светлых джинсах и голубой рубашке. Я его не видела». «Ну, точно», — не слушая ее, продолжал охранник, «он меня сигаретами угостил». Сказал, что тут его племянник отдыхает, и цветы вот эти в руках вертел. Он кивнул на букет в выненной руке. «А что не так? Я видел, как мальчик к забору подошел, букет взял, и все обратно побежал своих догонять. Ничего там не было. Мужик этот даже пальцем его не тронул». «А надо было, чтобы он голову моему сыну открутил, чтобы вы среагировали», — прошипела Инна. «Ведь у вас есть списки родственников, которым разрешены посещения, а у меня нет и не было никаких братьев». «Да мне-то надо в вашей родословной копаться!» — рассверепел мужик, осмелившись, наконец, отцепить Иннины пальцы от куртки. «Сына тогда научите к чужим не подходить, мамаша! Сразу им охрана виновата! Распустят своих деток, разбалуют, а мы отвечай!» Инна поняла, что разговор окончен, и пошла к машине, бросив букет в урну. Нужно было как-то донести до сына всю опасность подобных бесед, но как сделать это, она не понимала. Мальчик вырос открытым, доверчивым, изначально не видел ни в ком плохого, и Инна никак не могла нащупать грань, за которой не внушит ему обратного и не сделает замкнутым и нелюдимым. Она села в машину, положила на руль руки и замерла, не понимая, как вести себя дальше. Сделать вид, что ничего не произошло? Отругать сына? В очередной раз прочитать лекцию об опасности разговоров с незнакомцами? Начать запугивать мальчика стандартными страшилками на эту тему? Что? Решение так и не нашлось, потому Инна медленно завела машину и поехала домой. Сын на заднем сиденье молчал, насупившись и отвернувшись к окну. И Инна буквально спиной чувствовала, что Даня не испытывает никакого чувства вины и не понимает, почему мать рассержена. «Но что мне с ним делать?» — думала она, сжимая оплетку руля пальцами. «Как обезопасить, но при этом не заставить шарахаться от людей? Ему, конечно, не хватает мужского воспитания, но что я могу с этим поделать?» По дороге она решила заехать в супермаркет, так как вспомнила, что холодильник пуст. На парковке сын вышел, сразу направился к закутку с тележками, вытащил одну и покатил перед собой. Очень любил делать это лет с пяти, чувствуя себя помощником. Инна догнала его, положила руку на ручку тележки и Даня, подняв голову, улыбнулся. «Ты сегодня почему-то рано». Сказал он, как ни в чем не бывало, и Инна решила не продолжать ссору. «Я вообще три дня дома буду». «А что случилось? Ты заболела?» «Нет, мне дали небольшой отпуск, и мы должны решить, как его проведем. «Я послезавтра в поход иду». Инна изо всех сил прикусила губу изнутри, чтобы не сказать, что ни в какой поход его теперь точно не отпустит. Решила, что сейчас этот разговор затевать не время но есть ведь еще и завтра и даже кусочек сегодня проговорила она стараясь сделать это как можно беззаботнее хочешь в кино пойдем хочу подпрыгнул сын тогда сейчас продукты купим в машину забросим и вперед она изо всех сил делала вид что все хорошо но на душе что называется скребли кошки и предчувствие неотвратимо надвигающейся беды никак Не покидала ее.